Глава 16. Чумовой побег. Или зря я связалась с арбоперсиками. Психологи утверждают, что истинного альтруизма не существует. Человек настолько испорченное себе существо, что даже жертвуя собственной жизнью умудряется извлечь из этого выгоду. Я была эгоисткой, а Элли Даодури напоминала мне сестру, по которой я сильно скучала. И я знала, что если с ней что-то случится, то я этого просто не вынесу. Поэтому, не думая о последствиях, отошла как можно дальше назад, хорошенько разбежалась и на всех парах влетела в сферу. Раз. Элли билась в истерике. Прозрачные грани куба с точки моего входа начали трансформацию. Два. Мои руки силой толкнули ее в грудь, и девчонка с бешеным воплем вылетела за границу куба. Реальность почти полностью растворилась, и я ускорилась, уже понимая, что не успею. Три. «Дрянь!» — заорал какой-то мужчина, и в следующий миг вспышка оглушительной боли обожгла мне лицо. В ушах зазвенело, из глаз посыпались искры, а из носа потекло что-то липкое. Я тряхнула головой, стараясь прийти в себя, медленно облизала губы, ощутив на них солоноватый металлический привкус, и с ужасом поняла, что сижу, связанная на стуле в каком-то тускло освещенном сыром то ли бункере, то ли подвале. Осмотреться получше не удалось, потому что мужчина снова взбешенно взревел. «Ты все нам расскажешь!» И с этими словами схватил меня одной рукой за волосы, другой за одежду на спине и грубо потащил к какой-то бочке. Я не успела опомниться, как моя голова оказалась в воде. Холодная влага тут же заполнила нос, рот, стало нечем дышать, и я забилась, затряслась, стараясь освободиться. Но чем сильнее вырывалась, тем быстрее расходовался кислород, пока наконец не кончился. Я открыла рот, делая рефлекторный вдох, и легкие обожгло огнем. «Ну что, понравилось?» — усмехнулся мучитель, вырвав меня из объятий смерти. Потоки воды хлынули из носа и рта. Я сгорбилась, стала отплевываться и жадно хватать губами спертой, пропитанный потом и плесенью воздух, ощущая при этом, как бешено сокращается диафрагма, межреберная мускулатура, пресс, а сердце вот-вот готово выскочить из груди. В голове помутилось, перед глазами из-за воды и слез все плыло. Хотелось вытереть лицо руками, но они были связаны, и мне оставалось только испуганно моргать. Мужчина снова схватил меня за спутанные мокрые пряди на затылке, резко дернул назад, отчего я вскрикнула, и приблизил свое лицо к моему. Его светлые засаленные волосы были собраны в хвост, тонкие губы кривились в зловещей ухмылке. Надеюсь, теперь ты станешь сговорчивей? — угрожающе прошепил он, обдав меня облачком зловонного дыхания. — Ну, что молчишь? — я закашлялась. — Господи, где я? — «Что происходит? Неужели это какая-то дикая компьютерная игра? Если так, должен же быть способ отсюда выбраться. Это все нереально!» пробормотала осипшим голосом, заглянув ему прямо в глаза. «Очень надеялась, что сейчас, вот прямо сейчас иллюзия развеется, и я освобожусь». Хотя внутренне и напряглась, приготовившись к очередной вспышке боли. Мужчина расхохотался. «Эй, Морт, ты слышал? Нас с тобой здесь нет!» Вот теперь мне стало по-настоящему жутко. «Персонаж компьютерной игры не мог, просто не мог такого сказать!» «Ты, наверное, ее в воде передержал!» Хмыкнул его приятель, что стоял, кажется, позади меня. «У малышки ум поплыл!» Он обошел стул, пристально на меня посмотрел и помахал рукой перед моим лицом. «Детка, ау!» Мой взгляд скользнул по его сильным мозолистым ладоням, а затем метнулся к рыжим волосам, маленьким темным, как у хорька, глазам и двум уродливым шрамом на подбородке и левой скуле. «А мне сдается, что она притворяется», — пихнул его в бок блондин. «Надо хорошенько проучить эту дрянь. Одного раза и маловато». Издевательски бросил он и снова окунул меня в ледяную воду. Чудом успела сделать глубокий вдох. Страх нарастал, и я начала изо всех сил дергать руками, пытаясь ослабить веревки, отчего они еще больнее впились в запястье. Напрягла мышцы шеи и спины, чтобы хоть немного приподнять голову. Но мужчина меня держал крепко. Воздух заканчивался, и тело, отчаянно нуждавшееся в кислороде, забилось, судорожно затряслось. Я старалась бороться, держаться до последнего, но не вышло и мой рот снова рефлекторно открылся, впуская в легкие обжигающую воду. Тело содрогнулось от боли. Дикие звериный ужас окутало сознание. Единственная мысль, пультирующая в голове — выжить, выжить, выжить любой ценой. Перед глазами снова потемнело. «Ну что, теперь ты настроена на общение?» Долетел до меня откуда-то издалека уже знакомый мужской голос. «Да». Хрипло выдохнула я, отплевываясь от воды. «Я... все... скажу. Нужно выгадать время. Собраться с силами». «Правильный выбор», — ухмыльнулся он. «Сразу бы так». «Еще немного. Второго шанса не будет». «Ну что, малышка, мы слушаем». Я кивнула. Медленно, приоткрыв рот, будто готовясь в любой момент сделать глубокий вдох, подняла голову вверх. Напряглась, сфокусировав взгляд на лице блондина. Он чесал пороший густой щетиной подбородок грязными обгрызенными ногтями. Капельки пота стекали по впалым щекам, и я заметила черную татуировку, выбитую на его правой руке, рвущиеся цепи. Они двигались, переплетались друг с другом и тянулись от запястья к плечу. — Мое терпение на исходе! — раздраженно повторил мужчина, и я снова кивнула. — Ваши руки надежно скованы наручниками. Арты запечатаны серебристыми полосками изоленты. С ненавистью зашептала я, очень четко представив желанную картину. Мужчины расхохотались. «А в шее больно врезаются металлические ошейники, цепи которых...» «Ты что, повреди?» — умолк на середине фразы блондин. В его глазах вспыхнула догадка. Он яростно кинулся на меня, но я оказалась проворнее. «Вмурована в стену и натянуты до предела». Закончила я, вовремя отшатнувшись в сторону, и цепи материализовались. А мужчина с гримасой боли на лице шумно рухнул на пол, задыхаясь и хватаясь руками за шею. Его рожеволосый приятель остался стоять на ногах. Но стал извиваться, дергаться, пытаясь вырвать цепь из стены. Справа от меня находился обшарпанный деревянный стол, и я, подбежав к нему, прошептала. На столе в массивном медном подсвечнике горела белая толстая свеча, которая дает тусклые свет и тепло. Пламя вспыхнуло почти мгновенно. Ох, сейчас будет очень больно! Я крепко стиснула зубы и, развернувшись, протянула запястье, туго связанные бичевкой к огню. Пламя не желало расползаться. Ну, уже быстрее. Наконец веревка начала поддаваться, и в воздухе проступил едва ощутимый запах Гарри. Я задергала руками, пытаясь освободиться, но... В дверь постучали. «Эй, у вас все нормально!» Сердце пропустило удар. Мои пленники задергались сильнее и замычали. Металлическую обшарпанную дверь подпирал огромный тяжелый мышистый валун высотой 60 сантиметров. «Парни, откройте!» Мучание усилилось, как и звон цепей. «Считаю до трех. Один, два...» Пламя разгорелось, веревки немного ослабли, но еще не до конца, и я, с силой дернув руками, прошептала. Под столом я заметила неприметную дверь с небольшой медной ручкой-кольцом. Это был вход в подземный тоннель, ведущий на улицу. «Да что у вас там такое? Я вышибаю дверь!» Пламя лизнуло кожу. «Как больно!» Покрепче стиснула зубы и в который раз повторила попытку. Горящие веревки ярко-оранжевыми змеями рухнули к моим ногам. «Уф, наконец-то!» Я осторожно пошевелила запястьями, и от боли на глазах навернулись слезы. Послышались быстрые раскатистые удары в дверь, и я, позабыв об обожженных руках, шустро полезла под стол. Дернула медную ручку и заскочила в открывшийся проход. Внутри была темнота. Длинный узкий тоннель на всем своем протяжении был хорошо освещен лампочками, вмурованными в бетонный потолок. Темнота рассеялась, и я, наколдовав металлическую задвижку, тут же закрыла за собой дверь и испуганно понеслась куда-то вперед. Позади слышались крики, возня, но это только усиливало мой энтузиазм. Хотя толком и не представляла, что стану делать, когда тоннель закончится. Точнее, когда я его закончу. «Очуметь, как поела Арба Персиков! Минеральная водичка тоже огонь. Веку буду немытой ходить, если отсюда выберусь!» Бормотала я на ходу, ощущая себя героиней триллера. Знать бы еще, куда меня занесло. Внезапно мужские голоса стали отчетливее, послышались отрывистые приказы, топот ног. «Это писака! Поганая писака! Поймайте ее немедленно! И вставьте этой дряни кляп поглубже в глотку, чтобы она больше ничего не устроила!» прокричал тот самый блондин, и я с перепугу обрушила за собой часть тоннеля. Прокашлялась, вытерла пыль с лица и понеслась дальше. Все происходящее было настолько реальным, что мне казалось, будто я забралась внутрь своего шатра воспоминаний, только его архив заполнили события из чьей-то чужой головы. Но этого попросту быть не могло. Если бы устройство аналогичное моему существовало в Эдеме, мой прототип никто бы не утвердил? На компьютерную игру, как и на фрагмент фильма, этот подвальный кошмар тоже не смахивал. В противном случае были бы очки, датчики, да и боль бы исчезла. К тому же реакции преследователей были бы совершенно другими. Вряд ли бы разработчики стали заморачиваться с настолько сложным алгоритмом действий героев ради обычной забавы. Одно выражение «Эй, Морд, ты слышал? Нас с тобой здесь нет чего стоило». А поганая писака в контексте и Эдема вообще разрыв шаблона. Разве что господин Штольцберг надумал организовать для лучших работников пантеона корпоратив премиум-класса, чтобы позволить выпустить пар. Или наоборот для худших, чтобы мотивировать. После таких водных забав, если воспользоваться терминологией «шона», мозги бы мгновенно прочистились. я так к примеру, с радостью сейчас поработала бы, вместо того, чтобы носиться в купальнике по пыльным тоннелям, улепетывая от банды головорезов. В этот момент я поняла, что звуки погони исчезли. Я остановилась, с опаской глянула назад, там было чисто, и, запыхавшись, привалилась спиной к стене, чтобы отдышаться. Смежила веки, устало потерла ладонью лицо как внезапно услышала, что откуда-то сверху что-то посыпалось. Открыла глаза и с ужасом перевела взгляд с черного земляного водопада на зиявшую в потолке дыру, собственно говоря, из которой он и струился. Моя иллюзия поплыла. В страхе подскочила на месте. Вот гадство. И спора вернула контроль над фантазией. Дырка в потолке исчезла, и я с облегчением вздохнула. «Нет, Кара, надо срочно отсюда выбираться». «Такие лихие стресс-тесты не для моего изнеженного организма». Осторожно подула на свои покрасневшие и распухшие запястья, ощущая помимо боли еще и легкую пульсацию. Прохладная струйка воздуха лизнула в испаленную кожу, подарив секундное облегчение, и я, набравшись решимости, материализовала выход. Аккуратно, на цыпочках, прислушиваясь к каждому шороху, поднялась по ступенькам под потолок. Отперла тугую металлическую защелку и приоткрыла дощатую дверь, молясь, чтобы засады за ней не оказалось. С опаской выглянула наружу. Солнечный свет мягко касался сочной зеленой травы, в которой прятались мелкие камешки, а не мужские сандалии. Ободряющее начало. Я приоткрыла пошире дверь и высунула голову. Местность была гористой, безлюдной. Судя по всему, где-то должна быть река, а может и каньон. Я поспешно выбралась из своего временного укрытия, которое тут же исчезло, и, пригибаясь, то и дело оглядываясь, отправилась на поиски нового. Шелест травы под ногами, легкое касание ветерка, дарившего не только тепло, но и аромат диких цветов, жужжание пчел и крик, пролетавший в безоблачном голубом небе птицы — все это было настолько реальным, что дух захватывало. Могло ли так оказаться, что куб перенес мою душу в прошлое или вообще в другую реальность? Наши с Элли реакции были схожими, а значит, и ситуация, и момент времени должны были совпадать. Но тогда почему те мужчины на меня накинулись? Я же им ничего плохого не сделала. Хотя не исключено, что они видели меня кем-то другим, кто знает. Если это так, то жить моему мозгу осталось недолго. Впрочем, как и новому телу, — мрачно констатировала я, споткнувшись и грохнувшись на покатый горный склон. Поморщилась, потирая, оно еще и колено, кажется, кости и связки были целы, просто ушиб. И в красках представила особняк господина Штольцберга, чтобы перенестись назад. Но толку было ноль. Что ж, попытка не пытка. Тяжело вздохнула, медленно встала на ноги, оправила тунику и, прихрамывая и пыхтя, поплелась дальше. Я была испугана и растеряна, и мои мысли сами собой унеслись к человеку, рядом с которым я ощущала себя в безопасности. Вот бы найти способ как-то связаться с Шоном, он бы точно что-то придумал. Внезапно мне вспомнился наш поход в кино и его слова. Как только позволишь себе поверить в происходящее, ты мигом окажешься в ловушке. Догадка показалась почти невозможной, и все же... Все же такой заманчивый. Да и материализация давалась подозрительно легко. Хотя не исключено, что это от адреналина. Но если я права, тогда откуда боль? Я ведь поначалу решила, что попала в компьютерную игру и даже сказала об этом. Тогда почему иллюзия не развеялась? Или из-за капли сомнений мой мозг продолжает наказывать сам себя? Я резко остановилась. Крепко зажмурилась, сконцентрировалась на образе прекрасного сада, и Элли, сидящей в траве с арбо-персиком в руке, и четко произнесла. «Это все нереально. Я сейчас сижу в желтом кубе, а не ношусь по холмам. Боли нет. Боли нет!» «Боли нет!» — страстно повторила я, но запястья по-прежнему горели огнем. Зато в голове, как по заказу, пронеслись мысли о том ударе с последующим окунанием в воду, и по коже поползали мурашки. «Ай, гиблое дело!» — пробормотала я, поморщившись. «Если это и симуляция, то самовнушением из нее не выбраться. Поздно, надо придумать что-то другое. В любой кинокартине всегда есть слепые зоны». Пятна, которые обозначают ее границы, и если их отыскать, то тебя выбросит в реальный мир. Память тут же услужливо подбросила еще одно воспоминание. А вот это мне по душе. Надо попытаться убежать отсюда как можно дальше. Вдруг мне удастся найти границы. Если эта программа, невероятно сложная, вариативная и продуманная до мелочей, но все же программа, хоть бы так оно и было, не станет же ее разработчик создавать целую страну. Максимум город с окрестностями. Или долину. Внезапно впереди проступили очертания покосившегося деревянного домика, и я, по-прежнему прихрамовая, побежала туда, надеясь на помощь. Осторожно обошла сарай, небольшую пристройку и тихонько подкрылась в крылечку. Прислушалась. Никого. Пригибаясь, подбежала к грязному разбитому окну и заглянула внутрь. Сквозь мутное стекло мне удалось разглядеть простецкий столик, покрытый котеркой на котором стояли алюминиевые миски и кружки, а в левом углу — защитного цвета куртку, висевшую на крючке. Значит, здесь точно кто-то живет. Друг или враг? Я не знала. Однако доверие к неизвестным обитателям этого дома мне внушил потрёпанный плюшевый медвежонок, одиноко сидевший на потрескавшемся подоконнике. «Эй, здесь есть кто?» — тихонько спросила я, постучавшись в дверь. Мне никто не ответил. Я повторила попытку. Опять ничего. Звать хозяина громче было откровенно боязно. Вдруг кто постороннее услышит. Поэтому осторожно приоткрыла дверь и проскользнула в тускло освещенную прихожую. «Здравствуйте!» — пробормотала я, вытерев ноги о потертый половичок. «Здесь кто-нибудь есть? Я заблудилась! Мне нужна помощь!» Тишина. Я осторожно сделала пару шагов и заглянула в комнату, в каждом уголке которой отражалась бедность ее обитателей. Время, проведенное в Эдеме, приучило меня к роскоши и излишествам. И сейчас старые скрипучие половицы, неровные стены с дешевыми выцветшими обоями, которые, видимо, подклеивали не раз, чистая, но потертая скатерца на простом деревянном столе в окружении двух стульев и табуретки, рядом с которыми светились двумя пятнами облупившийся холодильник и деревенская печь. Все это воспринималось чем-то неправильным, непривычным. Видимо, обитатели этого жилища куда-то уехали. Жаль. «Ну, может, у них есть коммуникатор?» «Я бы попробовала вызвать такси или таксолет?» Внезапно откуда-то с улицы до моих неожиданно ставших сверхчувствительными ушей долетел шум колес и мужские крики. Кухня-столовая хорошо просматривалась снаружи, и я быстро скрылась в проеме, ведущему в спальню. Привалилась к стене. Замерла. Насторожилась. «Эй, давай, поворачивай!» — прикричал какой-то мужчина. «Она не могла далеко уйти!» Сердце пропустило удар, в глазах потемнело. Преследователи меня нашли. Хоть бы они проехали мимо. Но день сегодня был явно не мой, потому что в следующий миг послышался грубый и более громкий голос. «Здесь останови! Мы пройдемся, осмотримся!» «Надо срочно куда-то спрятаться!» Я обернулась, лихорадочно разыскивая какой-нибудь укромный уголок, и обнаружила шкаф перпендикулярных к которому примыкал письменный стол. Между ними и стеной изъял прямоугольный островок свободного пространства. Идеально. Создавать новый тоннель было боязно, и мне пришла в голову мысль попытаться наложить на себя иллюзию, как когда-то делал Шон, или материализовать дополнительную створку шкафа с потайной стенкой в этом уголке, просто чтобы где-то отсидеться. Шустро рванула туда, но в этот момент натолкнулась взглядом на худого взъерошенного мальчика лет шести. Он сидел там на корточках и казался не менее испуганным, чем я. «Не бойся, я тебя не обижу. Меня зовут Кара, а тебя как?» Ласково обратилась к нему, но мальчик молчал, а его левый глаз нервно подрагивал. «Я заблудилась немного, а эти люди на меня напали. Мне просто нужно где-нибудь спрятаться. Переждать». пробормотала, присев на корточки, чтобы быть с ним на одном уровне. Мальчик вздрогнул и еще сильнее съежился. «Я безобидная, правда». В этот момент с улицы донеслось. «Вряд ли девчонка сюда забралась. Этот дом на юго-западе, а ее тоннель вел на восток. От этих поганых песок можно ожидать чего угодно», ответил ему напарник, судя по всему, главное в их паре. «Иди в огород, я загляну в дом». Звук его голоса становился все ближе. «Если не отыщем девчонку, нам Бог из головы оторвет. «Не выдавай меня» прошептала одними губами глядя с мольбой на мальчика пожалуйста ребенок моргнул и мне показалось что это знак согласия я благодарно улыбнулась и прошептала я вижу неприметную дощатую дверцу в полу запуская процесс материализации как внезапно он заорал во все горло она здесь все сюда живо прокричал мужчина окружите дом я как ошпаренная вскочила на ноги и мигом сообразив что вход и окна находятся на одной стороне создала дверь с противоположной и шустро сиганула туда оказавшись на улице развеяла иллюзию и осторожно выглянула из за угла дома метров двадцати от меня в солнечных лучах поблескивал черный квадролет водитель которого с автоматом наперевес выпрыгнул из салона и побежал к товарищам а а продолжал гласить ребенок «Эй, парень, где она?» — рявкнул на него главарь. Хватит старать! Нормально скажи или покажи!» Это был мой шанс. Я шустро создала у себя под ногами новый двадцатиметровый тоннель и резво нырнула в него. Дверь дематериализовала. Сердце выбивало щечетку, дыхание сбивалось, по лицу градом струился пот. Я неслась вперед, надеясь, что мой план сработает, лишь бы с расстоянием не промахнуться. Эта мысль показалась зловещей, и я, замерев недалеко от выхода, представила, что будет, если вылезу не там, и бандиты меня обнаружат. Нужна еще одна иллюзия. Я запрокинула голову назад, зажмурилась, подставляя лицо потоку зачарованной влаги, которая делала временно невидимым все, к чему прикасалась. Вздрогнула, ощутив холодный струи воды, и сжала кулаки. Надо потерпеть. Он скользил по моему телу от макушки до самых пят, охватывая каждый сантиметр кожи, одежды и обуви. Вот и купальник сгодился. Я приоткрыла глаза и с удовлетворением увидела, как мои руки и другие части тела плавненько стали исчезать. «Здорово. Меня нет». пробормотала восторженно, покрутившись на месте, и выключила воду. Материализация давалась невероятно легко. «Наколдовать бы еще какой пистолет? Но это слишком рискованно». Мысленно, упреждающе погрозила сама себе пальцем, ясно понимая, что если с наскока создать оружие, в принципах работы которого я ни капли не разбиралась, оно могло бы обернуться против меня же. Ладно, и так неплохо. С этой оптимистичной мыслью я опасливо приоткрыла дверь и, убедившись, что за ней никого нет, осторожно выбралась наружу. Внезапно с ужасом поняла, что нахожусь под прицелом автомата. Водитель, который бежал к дому, отчего-то вернулся назад и решил меня здесь покараулить. Он молчал, напряженно вглядываясь в зиявший в земле проем с распахнутой деревянной дверью, что материализовался всего в полутора метрах от него. Но там никого не было. Это его сбило с толку, и он осторожно и устрашающе бесшумно приблизился ко мне. Я замерла, не зная, как поступить. Шелест травы под моими ногами заставит его палить по всему подряд. А если мне все-таки удастся спрыгнуть вниз, не попав под град пуль, то не факт, что успею вовремя дематериализовать выход или обрушить тоннель. Я приказала себе не дышать, когда водитель оказался прямо напротив меня, хотя сердце колотилось так сильно, что мне казалось, оно меня выдаст. Но нет. Водитель опасливо поводил перед собой автоматом, я тихонько прыгнулась, потом осторожно заглянул внутрь. Проще всего было столкнуть его в тоннель. Запереть там и дело с концом. Но я не могла так поступить, потому что очень сомневалась в том, что происходящая симуляция. И когда дуло оружие вынырнуло из проема, и мужчина с досадой вздохнув, повернулся к приятелям и закричал: Эй, парни, сюда! Я, изловчившись, прыгнула на него и повалила на землю. Правое колено пронзило острая вспышка боли, будто меня ударило разрядом тока, запястья, которые без того горели, вспыхнули с новой силой. Послышалась автоматная очередь. Оружие выпало из бандитских рук. Но мне удалось дотянуться до него первой, нервно схватить и наставить на своего противника. «Только дернись!» Грозно прорычала я, отступая назад, поближе к квадролету Мужчина растерянно заморгал, плохо понимая, почему это его автомат завис в воздухе. «Эй, трог, ты стрелял? Она там?» Донеслись крики со стороны дома, и водитель, собравшись силами, с ненавистью прошипел. «Ну уже стреляй, архонтовая щейка тебя все равно наши поймают. И такое устроят, что ты не только расскажешь все, что успела здесь вынюхать, но и пожалеешь, что вообще сунулась к нам, падаль». От этой угрозы рука дрогнула. Но у него было такое лицо, перекошенное бессильной яростью, как у человека, загнанного в ловушку. А в голосе звучало отчаяние со смесью презрения, будто это не он был чудовищем, зверем, а я я неожиданно поняла, что не смогу причинить ему вреда. Твои руки надежно скованы наручниками, а ноги цепями. Прошептала, сглотнув, и кое-как забралась в машину, пока бандиты, которые палили из автоматов, стремительно приближаясь к нам, собственно говоря, не приблизились окончательно. Увернулась от пуль, пригнулась, бросив на соседнее сиденье реквизированный автомат, и принялась быстро изучать панель управления. Потыкала в знакомые кнопки, благо мотор по-прежнему ревел, и, резво крутнув руль, сдвинулась с места. «Стреляй! Эта дрянь украла машину!» Донеслось мне в спину вместе с градом пуль, одна из которых прозвенела в сантиметре от уха, чудом успела увернуться, а остальные разбили стекло. «Ну уже разгоняйся!» прорычала я, силой надавив соднящий травмированный ногой на педаль газа. Моя маскировка с каждой секундой ослабевала, превращая в еще более легкую мишень, поэтому надо было постараться убраться отсюда как можно дальше. Ехать вниз по горному склону было стрёмно. Машину и без того нещадно трясло и подбрасывало на ухабах, а как активировать крылья я не знала. Но ни эта, ни перспектива перевернуться и сломать себе шею не пугала меня так сильно, как шум двух взявшихся будто из ниоткуда квадролетов. «Подмога, чтоб ее! Фыркнула я и крепче вцепилась пальцами в руль, наконец-то ощутив, что машина набрала неплохую скорость. Пригибаясь и уворачиваясь от автоматной очереди, при этом стараясь управлять чудо-транспортом и со страху визжа, как бешеный поросенок, я катилась вниз по холму, когда внезапно заметила, что там обрыв. Передо мной раскинулся обычный металлический мост, старые, местами проржавевшие, но все же успешно помогавшие тяжелым машинам безопасно перебраться на другую сторону обрыва. Спасительный мост, как по щелчку пальцев, материализовался, и вместо того, чтобы сверзиться в пропасть, я, трясясь и подпрыгивая на сиденье, продолжала двигаться вперед. Улыбнулась, обрадовавшись успеху. Повернула голову влево, мельком глянув на узкую голубую ленту реки, которая текла где-то внизу, и в следующий миг меня ослепила вспышка оглушительной боли. Дыхание сперло, сердце сжалось в комок. Правая рука ослабела, и я... Утратив контроль над фантазией, с бешеным воплем полетела в пропасть.